Глава 4. Императорский дворец. Город Петербург. Императрица находилась в своем тронном зале для приема гостей и других важных персон, которые требовали ее внимания. Обычно, чтобы попасть сюда, нужно отстоять очередь длиной не в один месяц, и только после этого они могли увидеть венценосную особу. Но сейчас одному человеку выпала великая честь появиться на ее глаза без очереди. Правда, он вряд ли сильно желал оказаться сегодня здесь. «Говорите, граф, что ваш конфликт с родом Матисовых никоим образом не мешает империи?» — приподняла она одну бровь. Все верно, ваше императорское величество», — поклонился граф Крылов. Все, что сейчас происходит, — это только наше дело с Матисовыми». Императрица усмехнулась, глядя на этого человека, который уже 20 лет бессменно правит своим родом и был не самым слабым человеком в империи. С его силой можно сравнить только дерзость, с которой он привык действовать. Крылов был из той группы аристократов, которые проживали на землях князя Меншикова и был его надежным партнером. «Граф, я сейчас не могу понять, мы все это специально устроили или действительно настолько не подумали о последствиях, Серьезно устоялась она на него. Как же она устала от этого всего. Интриги и еще раз интриги. Она должна улыбаться и делать вид, что не понимает, как аристократы пытаются вилять. Как бы она хотела просто подойти и разочек вмазать по этой наглой морде, а не вести все эти разговоры. Но нельзя. Такой поступок может привести к войне внутри империи. «Я был в своем праве» упрямо пожал плечами Крылов. «Поступил так, как посчитал нужным. Бастард Матис оскорбил мою дочь, когда отказал ей в танце. Я решил проучить наглеца». К слову, императрица прекрасно понимала, почему тот бедный парень отказал Варваре Крыловой, но сказать ему не могла. «И потому вы посчитали нужным ночью напасть на его шесть фабрик и четыре завода, которые сейчас лежат в сплошных руинах?» не выдержала императрица, повысив свой голос. «Верно. Я был в своем праве», — еще раз повторил граф. «И вас не остановил даже тот факт, что на этих производствах в основном размещались имперские заказы, которые теперь под угрозой срыва». Граф позволил себе наглость и улыбнулся краешком губ. «Повторяю, ваше императорское величество, я был в своем праве и поступил так, как посчитал нужным». В его глазах она читала лишь веселье и довольство. «Ясно. Больше не имею к вам вопросов». — взмахнула она рукой, показывая, что больше не готова говорить. «Вас сопроводят, граф». Когда граф покинул помещение, то женщина позволила себе устало помассировать глаза. «Идиоты. Глупые пешки, которые не понимают, что творят». «Увы, ну это так», — согласился с ней Балконский, который находился рядом. «Что-то зреет». «Конечно зреет», — рыкнула женщина. «Китай мутит воду в Мадагаскаре». «Имперская элита разобщена и творит все, что ей только угодно. Монголы тоже не сидят там без дела и планируют время и место для следующей атаки». Тут уже Балконский позволил себе улыбку. «Насчёт монголов?» — покашлял он в кулак. «А эта информация есть поправка». «Какая?» — вздохнула Риза. «Они уже собрали всех скакунов и движутся к нам? Не удивлюсь, если так». «Галактионов!» — только и выговорил он после короткой паузы. Лиза рассмеялась, слегка нервно, но все равно это был смех. «Почему мне кажется, что этот барон — ходячий казус Белли?» «О, вы вспомнили латынь, моя императрица?» — усмехнулся старый граф, который любил этот язык. «Тогда я бы сказал, что для барона лучше подойдёт от Аутмори, что в переводе «победа» или «смерть». Императрица немного расслабилась, ведь этот разговор напомнил ей детство, когда Балконский в один из периодов был ее учителем по латыни, после того, как личный отец попросил его позаниматься со своей дочерью. Точнее, не совсем латыни. Герцог преподавал один щекотливый курс, который по-хорошему не был предназначен для девочек, но Лиза была цесаревной, поэтому у нее было совсем другое детство. Вот тот предмет преподавался на латыни, чтобы совместить полезное с полезным, хотя сейчас в те времена вызывали в ее сердце только теплые воспоминания. Для него много чего может быть использовано, даже морте нон-арте, что в переводе «Благодарю за помощь, но я знаю, как это переводится», усмехнулся Балконский. «Силы о нем, действительно, может подойти». О вот только барон не так глуп, как...» «Как что?» Она не считала его глупым, но хотела услышать мнение такого человека, как Балконский. «Как хочет казаться всем остальным. С Меньшиковым сработало, например». «Меньшиков — идет, но могущественный и богатый». «Пока могущественный». «Эх, нам бы дожить до того момента, когда это будет не так». Как-то грустно глянула она на одну из картин, Где был изображен статный мужчина во весь рост. Ладно, что там с Галактионовым? Ничего, все хорошо, решил попоясничать граф. Все навсего напал на Монголию со стороны верности. Хм, хорошая новость. Верно. В зале воцарилось молчание. Знаешь что? Вдруг решила она, как ей стоит действовать. И глаза у нее зажглись хитрым огоньком. Я же не могу надавить на него напрямую, дядя Сема. «Не можешь, Лизонька!» — покачал головой старый герцог, улыбнувшись. «Аристократы взбунтуются, вспомнит хартию вольности и начнется смута. Она нам не очень ко времени». «Я так и думала», — решительно взмахнула красной гривой императрица. «Устройте крыло он на нескольких его производствах. Интересные мероприятия, а то он совсем зарывался». «Я так понимаю, выбирать только те, которые выполняют заказы для Меньшиковых?» — спросил ее Балконский. «По моим сведениям, других у него нет», — хмыкнула она. «Или Меньшиковых, или других вассалов». «Сделаем», — улыбнулся Балконский, с любовью посмотрев на уже такую большую его воспитанницу. Да и идея ему очень понравилась. Интересная картина складывается. Мы выполнили больше двадцати двух задач, И это все малыми отрядами. А что будет, когда в бой вступит вся моя гвардия? Да, после того, как отряд Альфа и отряд волка закрепились на удобном рубеже, он сообщил, что дальше продвигаться нецелесообразно, ведь силы закончились, а укрепления там непростые. Все легкие они прошли с наскока, потому что их не ожидали увидеть там. Но теперь придется обороняться. К обороне они были готовы, но еще не знают, что на них летит авиация, для которой они сейчас видны, как на ладони. Даже Иерихон не сможет в той точке отработать через структуру гор, и все это может закончиться плохо. Благо, мои валькирии в количестве четырех штук уже подлетают и должны будут вступить в воздушный бой. Как раз ветеранов накануне окончательно вернули в строй, И теперь вместе с Жорой у меня было две двойки отличных летунов на великолепных аппаратах. Они кружили неподалеку, ожидая приказов, и он последовал. Когда начался бой, я услышал сразу. В этот момент находился я во дворе верности и контролировал прибытие гвардейцев, которые должны будут сразу же приступить к выполнению своих задач. Я специально сделал карту, на которой стоял пометки, где и что находится. Задача гвардейцев будет пройтись по этим точкам и забрать все, что мы успели отбить у монголов. А еще небольшая часть отправится к волку на помощь. Отличные, однако, игрушки подогнал мне Уллерих. Нужно будет еще раз сказать ему спасибо за них. И попросить еще. ага». Две валькирии, идущие первыми, добравшись до зоны прицельного огня, сразу засекли приближающегося врага и вступили в схватку. Идущая второй пара выпустила ракеты еще раньше, используя ручную доводку. Мои птички смогли уничтожить шесть вражеских самолетов, а еще два подбили, и при этом все было так быстро, что я даже не успел насладиться зрелищем воздушного боя и истеричными криками вражеских пилотов, которые постоянно звучали в штабе. После этого я смог окончательно расслабиться. Все самые тяжелые моменты моего плана были выполнены, и теперь остались финальные штрихи. Для этого я сбегал к чернушке и вел ее в курс дела. Она будет работать по ночам и разместит в нужных местах на горах своих муравьев-глушилок. Они уже знают наши частоты, и нас глушить не будут, а вот все остальные очень даже. То есть любая группа монголов, которая сюда зайдет, автоматически останется без связи. Затем она раскидает своих особенных муравьев по нужным точкам, в том числе и убийц которые могут притаиться в пещерке и спрыгнуть неожиданно на голову наглым людям-торженцам. Интересно, сегодня вышла ночь. Монголы потеряли почти 80% занятых территорий на горе. Они думали, что оттянутся за радиус действия наших орудий, изобразив отвод войск и незаметно подготовиться к штурму? Хрен им! Осталось еще 20% и они будут полностью разбиты, а дальше контроль дальних перевалов и верность будут в полной безопасности. «Какая наша цель?» — спросил у меня ратник, который прибыл сюда не так давно. «Цель?» — переспросил я и на секунду задумался, а затем дал ему ответ. «Хочу, чтобы в радиусе 50 километров от горы монголов не было». «Понятно, будем работать». Вот этим мне и нравится ратник. Он не говорит, что это тяжело или нужно будет попотеть, Он спрашивает, какая цель, и думает, как это сделать. Теперь видно, у кого научился Волчара думать и действовать точно так же. Дальше я особо ничего не делал, кроме того, что отдыхал и ждал вечера. Сидел в штабе и наблюдал за докладами. Интересно было смотреть за тем, как наши запасы пополнялись. И еще более интереснее было узнавать, что большая половина всего полученного имеет китайскую маркировку. Местами даже непонятно, с кем мы воюем. Не удивлюсь, если скоро в горы будут лезть китайцы под прикрытием. Впрочем, меня это не сильно пугает. Единственное, что, надеюсь, в таком случае и экипировка у них будет получше. Сейчас я понял одну вещь. У нас катастрофически не хватает систем ПВО. И это сказывается на всем. Как минимум, нужно половину горами утыкать или обеспечить постоянное дежурство моих ВЛС. Но куда там? Она пока точно не годится для таких задач. А ведь еще есть моя гора база и аэродром. Я уже думаю, как у Ульриха еще забрать парочку иерихонов, но не думаю, что мне парочки хватит. А годное ПО в таком же дефиците, как и хорошие истребители. На них жуткий дефицит, и кому попало, не продают. Ведь все хотят обезопасить свои земли. Когда наступил вечер, а склады меня уже откровенно начали радовать, то я тоже решил действовать. Первым делом попросил Шнейрку перетаскать в крепость незаметно то, что мы там припрятали, а сам двинул прочь из крепости на одну из вершин. Кстати, радовали склады меня, но не волка. Он лишь временами связывался со штабом и спрашивал, сколько и что уже есть. А потом пыхтел, мол, очень мало. Но думаю, что в конце он будет доволен, если учитывать, что сейчас почти вся гвардия здесь работает на благо наших запасов. Еще должен заметить что без шнырки такой доход сделать никогда бы не получилось монголы наверное еще долго будут в шоке от того, что все их склады теперь пустые они пусть и не смогли удержать свои позиции, но к вопросу сокрытия тайников подошли по- мастерски и прятали их на совесть от того там так много всего пока добирался до горы то шнырка уже все перетаскал и сидел на моем плече я не стал тянуть время. И вызвал виверну. Мне срочно нужно пополнить запас виверн. На этот раз виверна была не зеленая, а уже черная, но такая же послушная, как и прошлая. Когда виверна взлетела, я дал ей мысленно координаты, куда нужно лететь, и попросил шнырько проконтролировать весь наш полет, чтобы нас никто и ничего не сбило. Сейчас нам нужно лететь около часа, и могу сказать, что место я выбрал очень даже интересное. Оно находилось далеко от моей крепости и вообще гор. Здесь находилась крупная военная база монголов, в которой сейчас находится немало монгольских бойцов. Полагаю, их здесь даже больше, чем в прошлый раз штурмовало нас. Но я не собирался атаковать ее прямо в лоб. Моя задача сегодня была слегка другой. Время пролетело очень быстро и без происшествий. И я даже умудрился провести несколько медитаций и войти в боевой транс. В этом мире, наверное, мало кто знает, что это. Но тренировать, боевой транс, лучше всего в полете. Когда мы стали приближаться к базе, я скомандовал вивер снижаться, и мы быстро стали пехотой. Дальнейшую дорогу пришлось провести пешком, чтобы не попасть в зону действий их ПВО, а ими там все было утыкано. «Угадай, чья очередь работать?» — сказал я в пустоту. «Сознаю я, вздохнул появившийся шнырка и пошел в сторону базы, пока не провалился в тень. Не прошло много времени, как я стал получать картинки о его передвижении. Их было так много, что голова пошла кругом. Ведь у него была первостепенная задача проверить все, что только можно, и сделать это быстро. Когда я смог сложить первое впечатление, то понял, что попал куда надо. Здесь было полно военной техники и даже китайские инструкторы, которые сейчас отдыхали. Здесь было много чего интересного, но не все подходило для моего плана. Мне нужны были объекты, которые стояли совсем в сторонке, а не посреди расположения всей армии. Шнырка понял, что я не очень доволен, и стал проводить разведку более тщательно, но при этом взял с меня энергии в два раза больше, чем до этого. Второй раз показал нам больше, и, в принципе, было из чего выбрать. Дальше стали действовать по старинке. Провода стали рваться, а проводка пропадать прямо из стены и из-под земли. Генераторы ломались от того, что в них оказался песок. Но даже так размер базы был настолько велик, что надолго этих мер не хватит. Шнырка знал свое дело, и даже в трансформаторных будках спер предохранители, чтобы те полностью отключились. Вот тогда уже стало по-настоящему темно на базе, но ненадолго. У людей здесь были дары и фонарики. Как только пропал свет, мне нужно было действовать, и я начал. Призывая триста кротов, за ними идут разные подземные черви и змеи. Это те, кто должны будут попортить имущество по максимуму. Жаль, люди нарядом нет. Он смог бы организовать их достойно, а я так. Сказал вредить, и они пошли. На большее мне было лень тратить время. Мелочь всякую было легко призвать. А вот дальше... Дальше труднее, но деваться некуда. Начал с призыва больших особей летучих мышей и всяких орлов-переростков. Я закончил шестикрылыми драконидами, которые относились к семейству драконов. Но были очень далекими их родственниками без всякой боевой мощи. В общей сложности полсотни летающих тварей были готовы выполнить любой мой приказ. Если бы я призвал сейчас тварей на все свои силы, то, возможно, бы и получилось устроить веселую ночь монголам. Но план был другой. Кстати, о веселой ночке. Уже две трансформаторные будки пылали от того, что туда залезли змеи и кроты, а когда их заново включили, то произошло замыкание. Постоял некоторое время с улыбкой на лице и отдал приказ, подобрав момент. «Вперед!» — гаркнул я на свою летающую армию. Им дважды говорить не требовалось, и они взлетели в воздух. У нас примерно есть еще час, пока их система ПО уйдена из строя. Хотя, может, и неделя. Хрен узнает, насколько они там хорошие специалисты, чтобы починить все, что Шнырка сломал. — Ната. возник он на моем плече и протянул мне черную монгольскую косу. — Давай! — пожал плечами и закинул ее в кольцо. Кажется, после смерти у Шнырки снова обострилась криптомания. Но пусть уж чей-то клок волос, чем... Ай, даже слух говорить не буду. Решил малой поиграть в барбера, да и фиг с ним. Сегодня как минимум один монгол будет рыдать, вспоминая свою прическу. А ведь у них длинная коса считается признаком мужества. Невероятно, один капитан сегодня стал снова рядовым. Ладно, это все мелочи. Гораздо интереснее наблюдать за тем, что происходит у летающих. Болотный дракончик подлетел туда, куда я ему приказал, и пока его никто не видел, Он схватил своими лапами огромный батарейный радар и поднял его в воздух, а затем полетел с ним прочь. Из другой точки выверно уже возвращалась с китайской системой ПВО, а за ней летит подруга точно с такой же. Мелкие же особи воровали связанные палеты с боеприпасами, а самые крупные особи тащили нитки. Не знаю, что, сколько здесь стоит, но... Пожалуй, танк сейчас тяжеловато будет утащить. По факту и радар тяжело на сухую. Но для этого шнырька обвязал их лапой с тропами, за которые было удобно цепляться. Бах! Твою мать! Что-то рвануло на базе монголов, и не хило так. Отправил шнырьку, и он показал, что прямо сейчас детонирует склад с боеприпасами. Благо, он находится в противоположной стороне от того места, где мои птички воруют ПОшки. По Трофеи сразу же отправились в сторону верности по безопасному маршруту, где их оставят на дном плато, а я завтра случайно их найду и сообщу волку. Улетел отсюда я только тогда, когда последняя птичка с добром покинула местность. «А вот теперь и нам пора», — дал команду я своей виверни и шнырьке. Пришлось поработать в режиме ночного бомбардировщика, раскидывая взрывчатку ворующих и суетящихся внизу монголов. Я старался совершать бомбиментания в склады, где еще оставалась взрывчатка. Вышло круто. Живая сила, правда, разбежалась, но техники и боеприпасов я пожег сегодня знатно. Последнюю мину я запулил точнёшенько в трубу полевой кухни. И когда каша разлетелась по всему лагерю, я радостно заорал. «Я ужас, летящий на крыльях ночи!» И, довольный собой, с чистой совестью, развернул Виверну к верности. Сандер молодец, Сандер сам себе армия, и вообще, идиоты должны страдать. Так полагаться на технику, что не оставить здесь талантливых одаренных, ну, форменные идиоты. Кстати, точно знаю, что у Хана они есть, и если их нет здесь, то где они? Воздушное пространство «Короната» почти на границе со Швейцарией. «Внимание! Последнее предупреждение! Заглушите двигатели и ждите прибытия абордажной команды!» «Неугомонные!» — мыкнул Бурбулец, глядя на невозмутимого деда, который удобно устроился в капитанском кресле, потягивая шампанское прямо из горлышка. «Так и не скажешь, где ты научился дирижабрем управлять. ВВС служил?» э важно!» — мыкнул бухой дед, пристально вглядываясь в экран радара. На нем яркими точками светились приближающиеся истребители короната. В правой руке он цепко держал бутылку шампанского, а пальцы левой ловко порхали над пультом. Дед мыкнул, быстро встал и подошел к одному пустующему креслу пилотов, также произведя там какие-то манипуляции. Потом перешел к следующему посту, и так несколько раз. Честно говоря, угнать дирижабль это была идея бурбулица. Они прощелкали Комасутру. И возвращаться с пустыми руками было просто стыдно. Ее поиски в коронате ни к чему не привели. Было такое ощущение, что она просто растворилась в воздухе. Бурбулес чувствовал себя не в своей тарелке, но вспомнил, что Александр очень хотел собственный дирижабль, а коронат очень хотел их наказать. У него ничего не вышло, поэтому логично будет наказать их. И тогда Бурбулес решил, что украсть боевой дирижабль короната будет круто, и Саня будет не так расстроен. Они как раз сбежали из Бастилии, отмечая побег в одном из рок-клубов, где местные прилетали и с удовольствием слушали рассказы двух старых одаренных, не забывая подливать им пиво. Когда Бурб спросил, где можно угнать дирижабль, оказалось, что один из слушателей работал на местной верфи, где как раз закончился ремонт дирижабля Маркиза де Пампадур. Название дирижабля им не понравилось, но переименовать его всегда успеют. Поэтому, выпив сначала на пассажок, а затем на ход ноги не твердой походкой два абсолюта отправились добывать дирижабль экипажа на нем было сгулькин нос основная его часть все еще находилась в отпуске особого сражения не случилось нападавшая пара была бухая защитники тоже но у нападавших было преимущество состояние алкогольного опьянения для них было привычным а вот защитники таким похвастаться не могли поэтому получив тумаков Экипаж выкинули наружу, и тут Бурбулес первый раз удивился. «А почему мы их всех выкинули? Я думал, это будет типа как в фильмах «Внимание, это угон, держим курс на Иркутск». «Как мы полетим-то без экипажа?» «Главное в нашем деле не ссать», — глубокомысленно изрек бухой дед и, на удивление, уверенно и безошибочно направился на камбус, где достал шампанское. Залпом выдал бутылку, он фыркнул и добавил. «Сейчас все будет!» И реально все было. Бурбулис немного почитал об этом мире, в том числе и о подобных летающих кораблях. Тут экипажа была сотня человек, а то и не одна. Бурб плохо разбирался в моделях. Бухой дед же справился в одиночку, все пару раз попросив бурбулиса нажать вон ту зеленую кнопку или дернуть вон этот рычажок. Это было удивительно. Воздушный корабль поднялся ввысь и двинулся в сторону границы. Дежурное звено караната поинтересовалось в стиле «Что за херня тут происходит?», но была успешно сбита. Потом последовало продолжение погони. Они сбили еще четыре самолета, и дед, откупорив очередную бутылку, с некоторым сожалением сообщил, что все ракеты у них закончились, так как корабль был на ремонте, и вообще чудо, что здесь были хоть эти несколько ракет. И вот, чтобы управлять орудиями, нужны канониры. Но Бурб, при всем уважении, затвор от табуретки не отличит. А еще на горизонте замаячили два вражеских дирижабля, которые, имея полный экипаж, медленно, но неотвратимо сокращали между ними дистанцию. Маркиза же упрямо летела к границе. — А парашюты здесь где? — на всякий случай поинтересовался Бурбулис и зачем-то добавил. — Капитан. «Хорошо, то придумали трассы», — заявил дед и хитро прищурился. «Ты чё, очкаешь, друг мой?» «Не то чтобы очкую, но некоторая тревожность присутствует», — признался Бурбулиц. Он неуверенно чувствовал себя здесь. На земле он бы без раздумий вступил в схватку со всей армией краната, а вот высоко в небе он чувствовал себя беспомощным. От него сейчас ничего не зависело, и это здорово его нервировало. Все идет по плану». Дед рассеянно посмотрел на приближающиеся точки, а затем перевел взгляд на карту. Граница Швейцарии была совсем близко. «Внимание! Борт КО 2345 КО!» — раздался новый голос. «Говорит полковник Бетховен, командир 44-го полка ПО Королевства Швейцарии. Через пять минут вы вторгаетесь в воздушное пространство нашей страны. Если это произойдет, мы откроем огонь на поражение. Разворачивайтесь немедленно!» Ваше предупреждение не будет. А теперь все летит в громко звыли генераторы щитов, встречая первые ракеты от преследователей из краната, заглушив логичный вывод бурбулиса. «Схренали!» — Искренне удивился дед и нагнулся к микрофону. Эй, Мендельсон, ты меня слышишь? Я Бетховен! Запротестовал швейцарский военный. Один хрен! Хмыкнул бухой и тут же поправился. «Не, я против классиков ничего не имею, пусть живут, не путаю». «Короче, Аган Себастьяныч, кот — железный оранжевый плутон-абрикос». С другой стороны воцарилось долгое молчание, а потом голос, в котором откуда-то появилось уважение, ответил. «Заход в воздушное пространство королевства Швейцария разрешен». «Спасибо, Штраус, отбой!» Дед приложил к горлышко бутылки, да оттуда ничего не полилось. Расстроенно убрал и заглянул внутрь, прищурив один глаз. «Закончилось! Блин!» «Внимание! ВВС-короната!» «Говорит полковник Бетховен, командир 44-го полка ПВО Королевства Швейцарии. Через семь минут вы вторгаетесь в воздушное пространство нашей страны. Если это произойдет, мы откроем огонь на поражение. Борт КО 2345 КО под защитой Королевства. Разворачивайтесь немедленно. Больше предупреждений не будет». «Если ты мне расскажешь, что это сейчас было, я сгоняю за новой бутылкой», — бурбулис смотрел на улыбающегося деда. «Мы, люди, не горды, сами сходим», — засмеялся бухой и, хлопнув Бурба по плечу, направился за добавкой.